Глава 29. Два полицейских автомобиля с включенными люстрами и сиренами неслись по шоссе 5. За рулем первой машины был Вальдес, рядом с ним расположился Босх. Шеф, как человек не глупый, решил, что Босху и Систо нечего делать в одной машине. Поэтому Систо рулил вторым автомобилем, а Тревино, надувшись, сидел на месте пассажира. Похоже, он обиделся, что из-за перепалки между Босхом и Систо его разлучили с шефом. Вальдес говорил по телефону, отдавал отрывистые приказы кому-то в диспетчерской. «Меня это не волнует», — говорил он. «Звони кому угодно, но найди мне этот треклятый адрес. Если нужно, разошли патрульных по домам, но чтобы адрес был у меня». Завершив разговор, он выругался. Диспетчер до сих пор не сумел связаться ни с начальником департамента общественных работ, ни с представителем администрации, чтобы поднять городские платежные ведомости и узнать адрес док Вейлера. Его пытались найти в базе транспортных средств, но док Вейлер каким-то образом стер оттуда все упоминания о своей персоне. Или же то был бюрократический сбой, и адрес полицейского остался заблокирован даже спустя пять лет после увольнения из УПСФ. Теперь же они мчались в долину санта кларита на одном лишь основании. Вальдес вспомнил, что лет пять назад Доквейлер жил где-то в тех краях. «Вот приедем, и что дальше? Куда?» — спросил Вальдес. Стукнул раскрытой ладонью по рулевому колесу и сменил тему. «Так что за дела у вас, Систо? Никогда вас таким не видел?» «Извините, шеф», — сказал Боск, — «вышел из себя. Если бы мог, выломал бы дверь» но вместо этого выместил злобу на Систо. «Что за злобу?» «Сегодня я не должен был бросать Беллу. Это мое дело, моя обязанность. Вместо этого я сказал, чтобы она взяла с собой Систо, и должен был знать, что если она до него не достучится, то поедет одна. Неизвестно даже, право ли мы насчет док Вейлера, так что хватит себя накручивать. Поберегите силы». И Вальдес ткнул пальцем в ветровое стекло, указывая на север. Босх задумался, где бы узнать адрес. Если док Вейлер все еще проходит по базам как полицейский, найти его будет нелегко. Может, позвонить в тюрьму в Эйсайт? Вдруг кто-то из тамошних помощников шерифа помнит док Вейлера и знает, где он живет? Конечно, вероятность невелика. Док Вейлер давно уже не работал в управлении шерифа. «Когда он перевелся в Сан-Фернандо?» — спросил Босх. «По-моему, в пятом или шестом году», — ответил Вальдес. «Когда я стал шефом, он уже был здесь». «Да, точно, в шестом». «Помню, он служил уже шестой год, когда пришлось его сократить». Систо сказал, что в Вейсайде док Вейлер и другие помощники шерифа манипулировали заключенными, подстраивали стычки между ними. «Да, было дело. Тогда многих помощников уволили. Снежки из Вейсайда, помните?» Босх что-то помнил, но смутно. За последние 10 лет в управлении шерифа постоянно случались скандалы. Воскресить в памяти какой-то конкретный было невозможно. Прежний шериф с позором ушел в отставку, когда ФБР взялось расследовать тюремные махинации. Вскоре он должен был предстать перед судом по обвинению в коррупции, а несколько его помощников уже сидели за решеткой. Белла рассказывала Босху, что перевелась в крошечное управление Сан-Фернандо, в том числе и по этой причине. «Так почему вы сократили его, а не Беллу?» — спросил Босх. «Он же служил дольше ее». «Да, верно, но я сделал то, что должен был сделать на благо управления», — ответил Вальдес. «Вы говорите, как политик?» — сказал Босх. «Я говорю правду. Вы же знаете Беллу, она пробивная». Обожает свою работу, отдается делу целиком. Да квейлер же! Ну, он в каком-то смысле забияка. В общем, когда Марвин сказал, что может взять одного из моих в отдел надзора за городским хозяйством, я оставил Лурдоса и сократил до Квейлера, Решил, что ему подойдет такая должность. Ну, ходить по домам и говорить людям, чтобы подстригли газон и подровняли живую изгородь. Марвин Ходж был представитель городской администрации. Босх покачал головой. Ответ шефа напомнил ему о собственных промашках в деле москита. «Что?» — спросил Вальдес. «Я считаю, что сделал верный выбор». «Дело не в этом», — вздохнул Босх. «С белой выбор был верный, а вот со мной вряд ли. Слишком уж много я упустил в деле москита. Наверное, я сказался перерыв в работе, я слегка заржавел». «Что вы упустили?» Но в прошлую пятницу я объехал дома четырех жертв, тех, о ком нам известно. Все сразу в порядке хронологии преступлений. Такого я раньше не делал и решил дать себе шанс, мало ли, вдруг осенит. Может, наконец-то найду что-то общее, но не нашел. А ниточка была прямо у меня под носом. Возле каждого из этих домов есть гараж. Но это вполне обычное дело. Если дом построен после Второй мировой, Возле него будет гараж. Ну, как правило. В нашем городе гаражи есть почти у всех. Это неважно. Я должен был догадаться. Спорю на следующую зарплату. Мы выясним, что док Вейлер проверял эти дома и гаражи на предмет незаконного использования и наличия жильцов. У него целый список перегородки приколот. Так он и выбирал своих жертв. Потому-то и нападал на них в маске. Женщины могли запомнить лицо инспектора. «Гарри, вы же не получаете никакой зарплаты!» «После такого я ее и не заслуживаю!» «Послушайте, весь этот разговор про док Вейлера пока что это лишь версия. У нас нет ни единого доказательства, что москит — это он. Не спорю, звучит складно, но чтобы посадить его, одной версии будет маловато». «Это он!» «Сколько ни говори халва, во рту слаще не станет!» «Лучше бы я оказался прав!» Иначе мы ищем Беллу не там, где надо. Следующие несколько миль они проехали молча, обдумывая последнюю фразу. Через некоторое время Боск, чтобы отвлечься от мрачных мыслей, стал задавать новые вопросы. Ну и как док Вейлер отнесся к тому, что его вышвырнули на помойку? «Если говорить такими словами, картина рисуется печально, ответил Вальдес. «Но всякий раз...» Когда проходит сокращение, мы стараемся устроить своих людей или даем им приличное выходное пособие. Как я и говорил, Марвин выделил мне место в городском хозяйстве, и я предложил его доквейлеру. Он согласился, но без особенного энтузиазма. Просил, чтобы эту должность закрепили за управлением полиции, но это невозможно. Он не возмущался, что сократили его, а не Систо или Лурдес. «Не знаю». «В курсе ли вы, но папаша Систо давно уже работает в городском совете, и он там не последний человек. Поэтому Систо сокращение не грозило, и док Вейлер это знал. Поэтому излил негодование на Беллу. Сказал, что он уходит, а она остается из-за национальности. И еще потому, что я не хочу увольнять лесбиянку, мол, меньшинство и все такое». У шефа зазвонил телефон, и он тут же ответил «Говори». Выслушал адрес и повторил его вслух, чтобы босс запомнил. «Согус, Стонингтон-Драйв». Адрес был знакомый, и босс почувствовал всплеск адреналина. Еще одна деталь головоломки встала на свое место. «Любопытно», — сказал Вальдес в телефон. «Второй адрес? Сбрось мне ссылку на карту и начинай собирать спецгруппу. Посмотрим, что там на месте, и я позвоню. Когда все будут готовы, пришли мне смс-ку». Спецгруппа ОПСФ была аналогом Лос-Анджелесского спецназа. В нее входили полицейские из всех отделов управления, прошедшие надлежащую стрелковую подготовку и умеющие действовать в чрезвычайных ситуациях. Закончив разговор, Вальдес спросил. «Вбили адрес в навигатор?» «Нет», — ответил босс, — «я и без того знаю, как туда добраться. Это рядом с Хаскел каньоном В воскресенье мы с Беллой были неподалеку». Проверяли нож москита. «Вы что, шутите?» Не. -а. «Док Вейлер точно наш парень». Владелец сообщил, что нож украли из машины прямо на подъездной дорожке. По его словам, в то время через дорогу от него жил помощник шерифа. Наверное, док Вейлер водил с ним дружбу. Бывал в этом районе. Может, видел нож в руках у владельца. Точно сказать не могу, но думаю, что совпадение из разряда невероятных. Таких совпадений не бывает». Нож украл док Вейлер. Вальдес кивнул, он начинал верить Босху. «Все сходится, Гарри», — согласился он. «Осталось надеяться, что мы успеем спасти Беллу», — сказал Босх.